Глава 12 Хрустнула ветка Из темноты окруживших поляна густых зарослей Выдвинулось жутко угрюмое лицо мертвеца То самое, так сильно въевшееся в память И никак не дающее покоя лицо баронетского воина Изуродованное его яриком мечом Правая глазница с торчащими из подорванных лоскутов серой кожи Острыми обломками костей запечатана черной кровавой коркой Левый же глаз от чего то совсем лишился радужки. И теперь, отражающий всполохи костра, он еще и наполнился зловещим багровым блеском. Рука мертвеца, сжимающая меч, стала подниматься вверх, и, вытянувшись вперед, будто стрелка компаса замерла, направив острие клинка точно на парня, дежурившего у огня. Одновременно с этим голова воина тоже чуть повернулась. И, вперевшись в мальчишку единственным глазом, тут же украсилась расползшаяся по изуродованному лицу и враз раз душу довольной ухмылкой. «Ничего себе сюрпризец!» Яромира аж передернула от такого зрелища, и он попытался нащупать рукой лежащий где-то рядом меч. Как ни странно, оружие он не обнаружил. С трудом оторвав взгляд от мерзкой улыбки у мертвия, Юноша зазирался вокруг, не понимая, куда мог запропаститься клинок. Вот ведь буквально только что прошелся по нему осилком и отложил в сторону, доставая трепицу для полировки. Надо хоть остальных разбудить. Он хотел крикнуть и предупредить друзей об опасности, но из горла не смог вырваться ни один звук. Этого еще не хватало. Что за фигня такая с голосом? Куда ж ты подевался-то? Меч все не находился, а сияющий радостью мертвец, вышагнув из зарослей, чуть пошатываясь неспешно, направился слегка вихляющей походкой прямиком к мальчишке, при этом неуклюже перешагивая через его спящих товарищей и, к счастью, не обращая на них никакого внимания. И хоть бы кто проснулся, нет, все словно околдованные даже не шелохнулись, хотя мертвец разок запнулся об капитана, а мэтру и вовсе наступил на руку. Может, и правда околдованы?» Юноша, поднявшись на ноги, сунул руку за пазуху и вынул корук. Направил его на мертвого воина и, сосредоточившись, черканул воздух крест-накрест. Ничего. У мертвия явно не впечатлилось такими манипуляциями. Лишь только заухмылялась еще радостней. По телу разлилась противно холодящая волна страха. «Хьюстон, у нас проблемы!» Ярик, осторожно ступая, чтобы, не дай бог, не свалиться, попятился назад от почти подошедшего к нему ожившего трупа. «Что ж делать с тобой, дядя?» Спина мальчишки внезапно уперлась в ствол дерева, а глаз мертвеца торжествующе полыхнул яростным огнем. Из горла трупа раздался пугающий своей нереальностью сиплый стон, а сам он начал поднимать меч, замахиваясь для удара. Делал он это так же, как и шел до этого, медленно и неуклюже. Наверное, это был сейчас единственный шанс спастись. Кинуться ему навстречу и попытаться ножом ткнуть в сердце? Или рубануть по горлу? Кто ж знает, как с этими умертвиями бороться? И чего растяпа у мэтра не поинтересовался? А была не была. Парень оттолкнулся от дерева и попробовал ринуться на неприятеля, целясь коруком в горло. но ноги словно в болоте увязли, отказываясь шевелиться. «Это что, ускорение сработало?» Метнувшаяся была вперед рука с ножом, теперь тоже словно сквозь толщу воды прорывалась. А вот мертвец нет, не замедлился ни на капельку. Его занесенный над головой меч уже начал свое движение вниз наискосок, грозя рубануть мальчишку прямо по шее. И Ярика тут же посетила осознание того, что он ничего не успевает сделать». Даже увернуться не получится. И ноги, и руки, словно ватные стали, напрочь отказывая слушаться. «Во попал!» «Все-таки колдовство какое-то!» «Но почему кинжал не помогает?» «И как заставить тело работать?» Все, что удалось сделать, это пытаясь отодвинуться, чуть отклонить голову вправо. Больше он ничем себе помочь не мог. Оставалось только стиснуть зубы и зажмуриться, чтобы не видеть это неотвратимое приближение вражеского меча. С громким стуком меч врубился кончиком в ствол дерева, остановившись в миллиметре от шеи. Ярик дернулся в последней надежде уйти от неминуемой гибели. И внезапно почувствовал, что смог шевельнуться, а теперь падает, грохнулся на землю, почему-то вдруг оказавшуюся даже не землей вовсе, а деревянным полом. Привстав на локти, он обнаружил себя лежащим на прикроватном коврике в номере постоялого двора, где они вчера остановились на ночлег. Кинув взгляд на Миха, дрыхнувшего на соседней койке и ничуть не побеспокоенного грохотом его падения, парень чертыхнулся и вновь забрался в постель. Вчера, пока добрались до реки, пока дождались и погрузились на Большой, вошли все вместе с лошадьми, еще и место осталось паром, пока переправились, уже начало вечереть. На берегу, оказавшемся уже территории империи, их встретил наряд стражников. Они же и припроводили путников в небольшую крепость-форт неподалеку. Въехав при открытые ворота под сигнальное обрямкание небольшого колокола, компания тут же заполнила собой весь и без того непросторный дворик. Не успели они спешиться, как на крыльцо главного здания вышел весьма колоритный персонаж. Дед, наверное, лет под сто. Лицо словно тщательно смятый лист бумаги, все в морщинах. Совершенно седые волосы и борода. Китель на груди весь увешан блестящими медальками, на рукаве куча нашивок в виде полос и звездочек. Вместо левой ноги чуть ниже колена деревяшка. Сразу видно, что это вояка, прошедший, как говорится, огонь и воду. Не захотел, видать, дед в отставку выходить, вот и нашли ему тихое место для спокойной службы. Однако, несмотря на почтенный возраст и потерю ноги, бравый старикан отнюдь не выглядел уставшим от жизненных перипетий и мечтающим о покое. Напротив, он был бодр и, похоже, весьма деятелен. Стоя над возвышающимся над землей крыльце и опираясь одной рукой словно на трость на свой меч, а другой, уперевшись в бок, дед взирал на прибывших гордым орлом, нахмурив брови и слегка свернув голову набок. Того и гляди, сердито кликотать начнет. Но нет. Изучив покидающий седло отряд, он скользнул взглядом по девушкам и гоблину, по молодым людям, явно заметив баронский знак Ерамира. Затем тщательно всмотрелся в мэтра и капитана, слегка кивнув последнему, словно признавая в нем равного себе. Еще раз окинул всех быстрым взглядом и обратился к Ярику на удивление зычным басом. «Я старший тан императорской стражи Васи Скотч. Тебе необходимо пройти ко мне в кабинет. Твои люди пока подождут во дворе». Он резво развернулся на деревянной ноге, напомнив юноше ученический циркуль, и, оставив за собой открытую дверь, шагнул внутрь помещения. Ярих сунул поводя своего коня стоявшему рядом Миха и взбежал по ступеням крыльца. «Ты должен ответить мне на некоторые вопросы», — обратился к нему уже усевшийся за большой конторский стол старший Тан, после того, как парень прикрыл за собой дверь. «Я же обязан предупредить, что правдивость твоих слов будет проверена с помощью ока истины, и при обнаружении попытки солгать, ты и твои люди будут либо преданы имперскому суду, либо выдворены с территории государства». Дед откуда-то вытащил некрупный, чуть больше апельсина хрустальный шар нарезной деревянной подставке. Водрузил его на центр стола и положил сверху ладонь. «И от чего будет зависеть решение?» Разглядывая местный магический аналог детектора лжи, Ярик подошел поближе и без приглашения уселся на стоящий рядом свободный стул, вальяжно откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу. «От того, о чем ты солжешь!» — зыркнул на него дед. «Еще у тебя вопросы есть?» Парень пожал плечами и, помотав головой, улыбнулся. Подумалось, что сейчас прозвучит «вопросы тут задаю я», но нет. «Хорошо». Кивнул старший тан. «Назови себя!» Яромир из рода Орловых. «Для чего прибыл на землю императора?» «Мы здесь просто проездом, двигаемся в сторону Срединного хребта». «Пока все верно!» Удовлетворенно закивал старикан и вдруг вперился в Ярика пронзительным взглядом голодного волка. «Имеешь ли ты какие-либо злые умыслы против императора или его семьи?» «Нет-нет, что ты!» округлил глаза юноша. «Все, что мы хотим, это побыстрее попасть домой, и ваш император нам совершенно неинтересен». Старый Тан неодобрительно хмыкнул и выдал. «Не стоит так неуважительно отзываться об императоре, если, конечно, не собираешься провести 20 лет на каторге». «Да нет», — напрягся и даже немного испугался Ярик. «Я со всем уважением, просто нам не до императора сейчас. Домой сильно надо». «Пусть так», — согласился Тан Васис. «Продолжим». «Откуда ты родом?» «Из Верхнегорска». «Где это? Ни разу не слыхал такого названия?» «Небольшой город на восточной стороне Уральских гор, который у нас еще называют Каменным поясом или Уральским хребтом». «Горит, значит?» Юноша в очередной раз пожал плечами. «Ну, можете и так называть». «Кто с тобой еще?» «Моя сестра Ярослава, наши учителя и наставники, а также нанятая служанка и кобал. Было тут тонкое место». И Миха, и Капитана запросто можно было причислить к учителям. Один учил сестру магии, другой — фехтованию самого Ярика. А вот относительно Метра небольшие сомнения были. Правда, недолго. Старый маг ведь обучил их языку. Обучил. Да и потом про мир этот рассказывал и советы разные давал. Так что, когда парень после секундных раздумий уверенно выдал ответ, дед даже ухом не повел. Но в смысле шар на ответ никак не среагировал, а старший Тан остался этим вполне удовлетворен. Про Кобла вопросов он не задавал, а про Агаю Ярик и сам особо ничего не знал. Затем дед, состроив недоверчивую физиономию, спросил, нет ли у них с собой чего-либо запрещенного к ввозу на территорию империи. Но поскольку никто парню не оглашал список этого чего-либо, Он с чистой совестью, в который раз пожав плечами, ответил, что нет, ничего нет. После чего прозвучало несколько вопросов о том, какая погода была в пути, холодно ли зимой в горах и не болел ли кто в дороге. Спросил старший Тан и о цене такого чудесного коня, что был под седлом у Яра Амира. На что тот опять же совершенно искренне ответил, что понятия не имеет, потому как этот красавец достался ему в качестве трофея и настоящей цены коню он не знает. «А что за труп вы с тобой везете?» Резко сменил тему, вмиг посуровивший Тан Васис, и аж вперед наклонился, хищно вглядываясь в реакцию на свои слова. «Младшего Тана Путкинса!» Тут Ярику скрывать точно было нечего. Вот он и остался совершенно спокоен. «Подданный империи?» Глаза у деда загорелись, словно он в дорожной пыли вдруг «Золотой империал» углядел. «Полное имя?» «Не знаем мы полного имени». Нам этого Путкинса один ваш дипломат в сопровождении определил, чтобы он нас защищал и проезду по империи способствовал. Вот он нас защищая и погиб. Можно сказать, спину мне собой прикрыл и отстрел вражеских спас. Так мы его к вам в империю везем, чтобы властям передать и похоронить достойно». Все время, пока Ярик говорил, старший Тан то с явным подозрением внимательно его разглядывал, то тщательно прислушивался к ощущениям в руке, лежащей на шаре. «Так кто, говоришь, на вас напал?» «Коблиты. Мелкие такие, серые и противные твари. Большой отряд. Пытались перекрыть дорогу, но мы прорвались. Совсем недалеко от переправы». «Большой отряд?» Удивленно переспросил дед. «Странно. Обычно они в большие отряды не собираются. Сидят по своим болотам и на людей почти не нападают. Только если те сами к ним не суются». «Ну не знаю. На нас напали. С чего мне выдумывать?» «Да вижу я, что не выдумываешь». Старший танк убрал ладонь сока, и Ярику показалось, что с каким-то даже разочарованием, словно ребенку конфетку показали и не дали. Отвалившись на спинку стула, потеребил свою бороду. «Но тут ведь вот какое дело. У нас по факту есть смерть императорского офицера, а это требует дополнительного расследования и проверки. И это не в моих полномочиях», — развел он руками. «Нужно дознавателя из города вызывать». «И тебя, Яр Амир, с людьми твоими я должен задержать здесь в гарнизоне и не выпускать до окончания расследования. Поскольку ты и твоя сестра из благородных, заключать под стражу я вас не буду. Но ты дашь честное слово, что ни ты, ни твои люди до появления дознавателя крепости не покинете». Он опять положил руку на шар и убрал ее лишь после того, как Ярик подтвердил обещание. «Ну что там?» Обступила парня вся компания, когда тот, покинув кабинет старшего Тана, вновь оказался на улице. «Задал несколько вопросов и сказал, что из-за Путкинса нужно какого-то дознавателя дожидаться. Я пообещал, что до его приезда мы не сбежим». «Не нравится мне это», – почесал заросший щетиной подбородок Мэттер, обвинявшись тревожным взглядом с капитаном. «А ну как узнают чего лишнего? Да чего же они узнать могут?» — удивился Геннардалтрис. «Но и эти болотные отродья младшего тана стрелами. Так не мы же. Ну да, ну да». Все так же задумчиво покивал ему старый маг. «Здесь к нам сильно не подкопаться». «Да ладно, дядька Ижик», — махнул рукой Ярик. «Здесь перед оком истины отбрехался, и перед дознавателем выкрутимся. Как говорят умные люди, давайте будем переживать неприятности по мере их поступления». «И то правда», — Встряхнулся сам и повернулся к крутившемуся поблизости какому-то стражнику. «Эй, уважаемый, нам тут велено в вашей крепости временно разместиться. Подскажи-ка, где можно коней обустроить, самим переночевать, э, да и вот тело младшего Тана куда-нибудь определить». «А чего не подсказать, подскажу». Воин тут же переместился поближе, и на его физиономии расцвела довольная улыбка Заправского прощелыги. «А за пару серебрушек на пиво и сам вас провожу». Немноговато ли тебе на пиво будет?» — скептически поднял бровь капитан. «Так я ж не один пить буду». Возмущенно выпучивший глаза стражник уже успел подхватить поводья Тайсона, отобрав их у Лишика. «Пойдем, отведу вас через конюшню до двора гостиного. Там и сами заночуете, и для покойничка место найдете». И вопросительно глянув на Еромира, протянул к нему руку, сложив ладонь ковшичком. «Иди давай!» Сунув вместо Ярика две серебряные монетки в войну, проворчал старый маг. «С удовольствием, почтенные!» Стражник, раздвигая народ плечами, прошел сквозь их компанию и направился за угол здания. «За мной следуйте!» Все двинулись вслед за ним, но не успели свернуть в проулок, как уперлись в широкую спину остановившегося Хитрована. «Вот тут, значит, и конюшня будет!» Указал он рукой налево на длинную одноэтажную постройку. «А прямо за ней, стало быть, и наш гостиный двор будет. Не ошибетесь. Хозяин вас ждет уже. Мертвеца к нему же в ледник определите. А мне, извиняйте, более некогда. Служба». С этими словами он сучил по рядом стоящему с открытым ртом Ярику и тут же растворился в сгущающейся темноте. «Вот тебе и выспался!» Проворчал парень, забираясь обратно на кровать и потирая ушибленный локоть. Что за сны такие гадские? Он посмотрел на похрапывающего на соседней койке Лишика, на свернувшегося калачиком в углу возле дверей и укрывшегося какой-то дерюшкой спящего Геннардалтриса, обделенного хозяином гостиницы нормальным койкоместом, несмотря ни на какие уговоры и посолы. Неизвестно, обидела ли гоблина такое к нему отношение или нет, внешне он остался совершенно спокоен и выразил желание переночевать все так же на конюшне. Но Ярик потребовал с хозяина дополнительный набитый соломой матрац и настоял на размещении кобла на ночь в своей смехокомнате. комнате И вот сейчас оба его соседа продолжали преспокойно дрыхнуть, а у него сна ни в одном глазу больше не было. За окном только-только начинало светлеть. и до запланированного подъема решивших хорошенько отоспаться путешественников оставалось не меньше пары часов. Ярик тяжело вздохнул, поворочился на кровати, ища позу поудобнее, закрыл глаза и попробовал уснуть. Однако перед глазами сразу же возникло перекошенное злобое лицо мертвеца и его жуткий, не мигающий, играющий кровавыми отблесками единственный глаз. «Да ну его нафиг!» Решил юноша, откинул одеяло и уселся, свесив с кровати ноги, и поеживаясь от предрассветной прохлады. К ему такие мультики! Натянув штаны, сапоги и куртку, он тихонько отворил дверь и покинул номер. Стараясь не шуметь, прошел по коридору, спустился на первый этаж и вышел в небольшой закрытый дворик, где в крохотном отдельно стоящем домике располагалось отхожее место. «Эй, удобство во дворе!» позевывая, он вошел внутрь и поморщился от застоявшегося запаха. Уборная системы очко. Прям Russian Country Tradition. Не могли в доме все организовать. Настроение было ни к черту. Да к тому же теперь еще и есть захотелось. Поэтому, покинув туалет, парень все так же, ворча себе под нос, направился в обеденный зал. Тем более, что на кухне, как оказалось, вовсю уже бурлила жизнь. Звякала посуда, переговаривались повара, а на плите уже что-то шипело и шкварчало. Правда, готового еще ничего не оказалось, и перекусывать пришлось оставшимся с вечера пирогом с мясом и чем-то еще, вроде капусты. Вполне себе ничего и даже вкусно. Особенно, когда доносящиеся с кухни запахи так и раздразнивают аппетит, а выбора все равно никакого нет. Позавтракав, он вышел на улицу и, заинтересовавшись доносящимся откуда-то негромким металлическим перезвоном, отправился на звук. Оказалось, на плацу вовсю шла тренировка стражников, разбившихся на пары или тройки и мутузивших друг друга кто чем и во что гораст. Ерик разглядел и мечи, и пики, и еще что-то напоминающее какие-нибудь бердыши или протазаны. В общем, оружие было много всякого и разного, и владели им стражники весьма умело. Юноша, усевшись на скамейку с краю площадки, даже загляделся на все это действо. Да так, что не заметил подошедшего к нему сзади и хлопнувшего ладонью по спине капитана. «Кому сидим, кого бездельничаем, по что без оружия бродим?» Обрушил он на подпрыгнувшего от неожиданности парня кучу вопросов. «А ну, значит, давай, раз марш в номер за мечом и назад, а я разомнусь пока». «Дядька Бронок, да я только поел!» Попытался отъюлить от радостной перспективы Ярик, но капитан был непреклонен. «Ничего, еда не беда, сама утрясется!» Безапелляционно заявил он, развернул мальчишку за плечи и придал ускорение по направлению гостиницы. «Да бегом давай, поел он!» Без всякого энтузиазма парень типа рванул в номер за мечом. Проснуться-то он, конечно, проснулся, но тренироваться что-то категорически было неохота. Однако с тиром особо не поспоришь, все равно не отвяжется и на своем настоит. «Кремень, мужик!» Хоть и ворчит иногда, что он старый, больной и пора ему на покой, вот только сам покоя ни себе, ни другим не дает. Прямо какая-то болезнь шила попия у человека, только передается не воздушно-капельным, а радушно-подзатыльниковым путем. Так и сетуя на судьбу и неугомонного вояку, Ярих сбегал туда и обратно, по возвращении получив очередной ежеутренний заряд бодрости и здоровья в виде часового размахивания оружием и нескольких болезненных тычков мечом, полученных от капитана. Не самое, конечно, приятное времяпрепровождение, но юноша давно уже заметил, что благодаря таким занятиям, подкрепленным эликсирами метра, его сноровка, умение и реакция явно улучшились. Он уже мог сражаться быстрее и дольше, а пропускаемые им удары становились все реже. Хотя капитан по-прежнему каждый раз выматывал его до полного изнеможения. Вот и сейчас Ярик весь красный и мокрый насквозь буквально валился с ног от усталости. Едва тренировка закончилась, он радостно плюхнулся на ранее облюбованную скамью, в то время как капитан вполне себе бодрячком направился во свояси. «Что, ухайдохал тебя, учитель?» Рядом примостился старший Тан. Оперевшись руками на скамейку, он вытянул обе ноги, и свою, и деревянную. Сделал глубокий вдох-выдох и блаженно прищурился, подставив улыбающееся лицо легкому ветерку и теплым лучам восходящего солнца. — Суровый он у тебя! — Не то слово! — оттер рукавом под лба Яромир. — Все соки из меня выжил. — Это я заметил! — кивнул дед. — Хороший учитель! Только не похоже, что давно тебя учат! «Так он и недавно», — напрягся парень. «Я с сестрой до этого вынужден был другим наукам и премудростям обучаться». Тан Васис чуть повернул к нему голову, приоткрыв один глаз. «Хворый, что ли, был?» Не дождавшись от затихшего Ярика ответа, он кивнул, соглашаясь с собственным предположением, и снова отвернулся. «Тогда понятно. Теперь, получается, наверстывайте». Тип того», — немного расслабился юноша. «Как говорил один наш полководец, тяжело в учении, легко в бою». «О, как!» Дедок переварил услышанное и довольно закивал седой головой. «Хорошо, — говорил. Видать, и полководец был неплохой. Как звали-то?» «Неплохой», — передразнил Ярик. «Один из лучших. Суворов его звали. Всю жизнь воевал. Все битвы всегда выигрывал. Один раз большое войско через горы перевел и на врага напал там, где его и не ждал никто». «Суворов!» — повторил первый тан, словно пробуя и обкатывая непривычное имя на языке. — Не, не слыхал ни разу. Скрытный вы, горцы-народец, хотя и смелый, и повоевать любите. — Суворов, надо будет запомнить. Как-нибудь верну своим при случае, чтобы тщательнее учились, а то... Он приподнялся и погрозил кулаком приостановившимся на перерыв стражникам. Те засуетились, возобновляя тренировку, а дед повернулся к парню. «Я тоже всю жизнь воюю. Полководцем не стал, но вот до старшего Тана дослужился. Уже у третьего императора при должности. Службу-то я музыкантом начинал. А потом, куда меня только создатель не заносил. Я и переправы наводил, и в конной гвардии ходил, и в императорском конвое состоял. В пяти победоносных войнах участвовал, в десятках баталий отметился, и ранен, и награжден неоднократно». «Самим императором, да хранит его создатель, отмечен и обласкан как самый наистарейший служащий армии!» Разоткровенничившийся воин вздохнул. «Только вот детей не нашел. Так всю жизнь один по походам и промотался!» «Ну так ничего!» — решил утешить его Ярик. «Какие твои годы? Успеешь поди еще?» «Скажешь тоже, молодой Яр!» — Усмехнулся Сатан. «Это тебе успевать в пору! А мне сто второй годок уже пошел!» «Какой-какой!» не поверил мальчишка. «Да не может быть!» «Может, может!» Довольно заулыбался дед и засобирался, поднимаясь. «Ладно, засиделся я что-то, заболтался. Пора и службу выслуживать». «Я тоже пойду уже», — встал следом Ярик. Теперь он смотрел на старого вояку совсем по-другому, с огромным уважением и даже почтением. Тут дожить бы до таких лет, а дед еще целым, пусть и небольшим гарнизоном, командует. Подобрав меч и скинутую еще во время тренировки куртку, юноша отправился в гостиницу. Но, завернув за первый же угол, увидел в другом конце проулка Геналда Алтриса, бурно, с активным размахиванием руками, что-то втолковывающего незнакомому мужику. Вид тот представитель местного населения имел достаточно мутный и хмурый. Чуть склонив голову вниз и в сторону, скрыв таким образом лицо от чужих взоров, он отвечал Коблу короткими негромкими фразами. при этом оставаясь, в отличие от зеленого коротышки, совершенно спокойным. Едва заметив Яромира, гоблин перестал махать руками и замолчал, а мутный индивид одним каким-то скользким движением раз и исчез из поля зрения, словно растворился волшебным образом. Даже головой помотать захотелось, настолько внезапно тот пропал. Генол Далтрис же, как ни в чем не бывало, развернулся и двинулся навстречу Ярику. «Это что за коварный тип гражданской наружности?» — поинтересовался тот, как только гоблин подошел поближе. «Кто? Этот?» — кобыл досадливо отмахнулся. «Так, встретил старого знакомца. Охотился он в наших краях». «А теперь?» — продолжал любопытствовать мальчишка. «А теперь не охотится!» — обломал его зеленый. «Ты завтракал?» «Да, но не откажусь повторить». Генолдалтрис явно что-то темнил и скрывал, но выяснить, что именно сейчас, похоже, вряд ли получится. Так что парень решил подумать об этом позже. «Меня тут дядька Бронек ушатал по самое «не хочу» и даже «не могу», поэтому я сейчас запросто слона съем, если они вдруг водятся в этой местности». «Не!» — покачал головой Кобыл. «Нет тут таких!» «Ну и ладно», — не расстроился Ярик. «Пойдем, я сейчас готов съесть все, что нам предложат». Геналдалтрис кивнул, зачем-то оглянулся на пустой проулок и засеменил за юношей. «Совершенно секретно начальнику юго-западного отдела от агента Ядовитый Плющ». Шифрованное донесение. «Внедрение прошло успешно. Порученная мне группа объектов прибыла на территорию империи». В ходе боя столкновений во время движения группой потерян один боец, подданный империи. Продолжаю изучать объекты, а также выяснять направление их дальнейшего перемещения и окончательные цели. Конец донесения.